Глава 3. Возвращаться домой пришлось уже под охраной БГМ. Бронетехника сопровождала пассажирские автобусы дважды в сутки. Рано утром первые рейсы и поздно вечером последние. Транспортная колонна заодно либо развозила патрули в точке десантирования для начала дневного дежурства, либо наоборот эвакуировала мил взводовцев обратно в периметр. Денис любил такие рейсы. Даже в сгущавшихся сумерках, но под охраной боевых машин он чувствовал себя спокойнее, чем днем в беззащитном общественном транспорте. Вот только опоздание на последний автобус обошлось бы слишком дорого. Пережить комендантский час вдали от дома мало кому удается. Денис не опаздывал ни разу, а сегодня, после неприятной истории с оргами, и подавно. Он занял любимое место – у кабины водителя. Хорошее дело, затемненный водительский триплекс. Салон автобуса надежно спрятан в непроглядной муте стеклопластикового сплава. А все шоссе как на ладони. Вечерняя межрайонная трасса. Сеть проводов опутавших небо Огни на обочине и над шоссе. Горят, пока шоссе не опустило А дальше, за ярким трассовым освещением, такая же темнота, как и внутри автобуса. Уличные фонари, светящиеся окна, увольте. Это нынче что-то из области ненаучной фантастики. В каждой квартире на каждом окне шторы со светомаскировкой. Кому охота ночью привлекать внимание оргов? И кроме штор защитные решетки и роллставни. Через водительское стекло видна бронированная корма БГМ. Габаритные огни, темное облачко выхлопа. Второй такой же броневичок боевого охранения едет за автобусом. Хорошая техника. Не транспортно-боевые контейнеры федеральных караванов, конечно, но все равно. Ёркие, быстрые, прекрасно защищённые машины с маленькими злыми пулемётиками. Запустить бы ночью на каждую улицу по паре таких броневичков, и никакой комендантский час больше не понадобится. Мечта идиота. Тот, кто съедет с главного шоссе города, через пару-тройку кварталов увязнет в непролазной грязи. К тому же на весь Денисов район осталось лишь две старенькие БГМшки, и обе сейчас сопровождают автобус. А новой военной техники из столицы фиг дождешься. Огни трасс за окном почти сливались в сплошную полосу. Старший колонны задавал бешеный темп передвижения. Рисковый парень или наоборот, толковый командир. Опасные участки, те, на которых можно ждать вечерних диверсий, пролетали так быстро, как только могла передвигаться тройная гармошка автобуса. Скорость это тоже тактика выживания. Остановочная платформа ослепила вспышками тревожной иллюминации скрипнули тормоза. Пассажирам давалось несколько секунд, но все выскочили вовремя. Денис старался не выделяться в людском потоке. Пристроился к группе молчаливых попутчиков с опущенными глазами. Тоже опустил очи долу. Так всегда, чем ближе комендантский час, тем ниже глаза. Нужно быстро и незаметно пройти три квартала. Всего три, и он дома. Вот только. Человеку в рубашке и свитере спрятаться среди чужих курток невозможно. Торопливые шаги сзади, чья-то рука ложится на плечо. Невнятная шелестящая скороговорка в самое ухо. «Привет, привет, привет!» Выследили волчары, вычислили, догнали. Вот теперь он влип по-настоящему. Свитер не куртка, прокладку которой Денис предусмотрительно смазывал гелем перед каждым выходом в город. Из свитера так просто не выскользнешь, а до начала комендантского часа остается всего ничего. Времени хитрить и прикидываться дурачком нет. Патрулей не видно. На помощь разбегающихся по норам прохожих надеяться не приходится. Какой идиот станет геройствовать вечером, да у своего дома? Денис поворачивался медленно, гадая про себя. Кто? Кто из волчьей троицы его достал? Шестерка, кавказец или дылда бригадир Хуже всего, если шестерка. Месть шестерок – самое страшное. Лицо Вячеслава Ткача словно вынырнуло из зеркала. Такое же испуганное, как у самого Дениса, с такими же затравленными глазами. Удивительно, до чего похожими делает людей страх. «Да пошел ты!» С шумным выдохом Денис сбросил с плеча Славкину руку. «Достали твои приколы, понял?» «Извини, не хотел пугать». Славка умел придавать своей физиономии жалостливо удивленное выражение. «Вижу, без кортки шляешься, патрулей дразнишь. Ну и подошел. Случилось что?» Так я тебе все и выложил. Погоди-ка. Денис насторожился. А ты-то какого здесь делаешь? Тебе три остановки до дома переться, а автобусы... Уже не ходят. Закончил за него Славка. Вот именно, не ходят. Я тебя жду, тенька. Дело у меня, просьба точнее. Переночевать пустишь? Ё-моё, опять переезжаешь. Слушай, Славик, все мы, конечно, дерганные и пуганые но нельзя же так. «Сколько квартир ты сменил за месяц? Три? Четыре? Пять? А сколько до этого? Знаешь, похоже на манию преследования. За такое дисквалификацию схлопотать можно. Без работы остаться хочешь, да?» Славик снова перешел на шепот. Законючил с надрывом. Это он тоже умеет. «Денис, только на одну ночь. Выручай, а. «Я хату новую уже нашел, только ком перетащить не успеваю. А переезд в управе не оформил, завтра все добью. А сегодня мне бы с твоей машиной поработать. У тебя ж старых клавы манипуляторов, как собак нерезанных. И монитор в двух-трех режимах пашет». Денис кривился. «Ну пойми, тоскливо мне сегодня на старом месте, а, День?» «Ладно, хрен с тобой. Оставайся. Не гнать же себя на ночь глядя. Только чего ко мне в такую даль-то перся?» «Юлька, он в двух кварталах от тебя. Влад рядом. Игорек тоже». Славка нахмурился. «К Юльке хахаль приехал, но тот из Заречного поселка. Отпуск у него. Я там не к месту буду». Денис покачал головой. «Да уж, не к месту. То, что Славка давно и безнадежно клеится к Юльке, не секрет. А после появления у Юлы дружка из Заречного ткачи вовсе по ней с ума сходят». «А Влад?» продолжал Славка. Пьяный в доску. Ругается матом, дверь никому не открывает. Совсем плохо, боюсь, сломаться может. Стоп, машина. Влад, этот принципиальный трезвенник на дух, не переносящий спиртного, пьян? Что за чушь? Даже на стороны Игоря, лучший кореш Владика, давным-давно смирился с сухим законом в обществе чересчур правильного друга. С каких это пор Влад пить начал? Да еще и перед работой. сегодняшнего дня день. Славка снова помрачнел. Ой, не в Юльке тут дело, точно не в Юльке. Тут что-то большее, чем банальная ревность. Ну, а Игорек, почему к нему не пошел? Спросил Денис. Нет больше Игорька, Денис. Потому Владик напился. Опля, как обухом по голове, кувалдой. Погоди, погоди, что значит нет? Мы же с ним неделю назад в чате болтали. Ее вчера отследили. Орги вскрыли кодовый замок. Как? Асос? Не было ведь сигнала в локалке. Игорь его и не запускал. Тормознул? Не сориентировался? Может быть, сам знаешь, он здорово сдал в последнее время. Рейтинговых баллов ноль, текущие результаты фиговые. Опять-таки, куча выговоров в послужном списке. Да нажать пару клавиш – это же секундное дело. Секундное, согласился Славка. Если на что-то надеется А если Игорек видел, что все бестолку, что бесполезно уже? «Когда его нашли?» «Сегодня. Под вечер уже. Управа вызывала». Игорь не откликался. Наряда в Милковских понаехала. Я там был, сам видел. Ничего, правда, Милки толком сделать не успели. Даже трогать сегодня ничего не стали. Труп только увезли. до дверь опечатали. Выяснять все завтра будут, после комендантского часа. Денис вздохнул. Да уж. Смерть следака, ЧП районного масштаба. И не помогла, игорёк тебе шоковая дубинка» с мудаком против уркских заточек, не больно ты и попрешь. «Как?» спросил он. «Как его убили?» «Его не убили, он сам, себя, шокером, максимальным разрядом, насмерть. Наверное, боялся пыток». «Боялся пыток? Вот, значит, зачем Игорь обзавелся мудаком, а не для того ли и самому Денису понадобилась эта, с позволения сказать, оружие, годное больше для суицида, чем для самообороны». Что ж, у оператора на ручке тоже должен быть свой идеал-самоликвидатор. «Пошли!» – буркнул Денис. «Поздно уже!» Они молчали до самого дома, молча устанавливали новую видеокарту, молча слушали сирену, возвещающую о начале комендантского часа, молча тестировали компьютер, стандартный складной операторский моноблок, а потом, потом вроде бы пальнули из автомата. «Случается!» прогрохотал длинными очередями КПСТ «Москита». Однако... Гулко рванули гранаты кистеня. А вот кистень это уже... Звуки доносились из центра. Похоже, муниципальная вертушка накрыла группировщиков у самого периметра. Так близко оргии еще не подбирались. Уже чересчур. Никогда не подбирались. Операторы переглянулись. Испуганно, непонимающе. И все так же молча.